Глава двадцать восьмая. Игра и игроки. Вслед за мистером Пендлтоном явилась с визитом Милли Сноу, дочь миссис Сноу. До этого она ни разу не наведывалась к Харрингтонам. Девушка покраснела и засмущалась, когда мисс Поли вошла в гостиную. «Я только пришла узнать, как малышка». Пролепетала она. «Какая вы милая!» «Новые девочки не лучше. А как чувствует себя ваша матушка?» Спросила мисс Полли, ведь у нее был очень усталый. «Вот об этом я и хотела рассказать, чтобы вы потом передали мисс Поллиане». Торопливо заговорила девушка. «Мы с матушкой все горюем какое-то несчастье, что бедняжка больше не сможет ходить. И это после всего, что она сделала для нас. Вы знаете, она научила матушку играть в эту чудесную игру». А теперь мы прослышали, что она сама больше не может в нее играть. Ах, бедное создание! По правде сказать, я и сама не понимаю, как это возможно в ее-то положении. С другой стороны, если вспомнить все удивительные вещи, которым она нас научила, то одно сознание всего того, что она для нас сделала, одно это могло бы ее хоть немножко утешить. Ведь то, что с ней случилось, так похоже на наше несчастье. Милли умолкла и беспомощно развела руками, словно у нее иссяк запас слов и она ждала, когда заговорит мисс Полли. Все это время мисс Полли внимательно слушала, но в ее глазах мелькало недоумение. Она не поняла и половины из того, что наговорила дочка миссис сноу Впрочем, это было неудивительно. Мать и дочь Сноу всегда считались в городе особыми с большими странностями. Не сумасшедшими в полном смысле, конечно, но, безусловно, не в себе. Как бы то ни было, рассказ девушки показался мисс Полли бессвязным потоком слов. Она выдержала паузу, а затем сдержанно сказала. «Все-таки я не очень поняла, милля что именно я должна передать моей племяннице». «Ну как же, я как раз об этом вам и толкую». С горячностью откликнулась девушка. «Передайте ей, что мы ужасно многим ей обязаны. Она поймет, ведь она была у нас и хорошо знает, как мы жили до нее. Моя матушка совершенно переменилась. Да и я тоже. Знаете, теперь я сама иногда играю в ее чудесную игру». Мисс Полли сдвинула брови. Она все хотела спросить, что это за чудесная игра такая. Но слова охотливая девушка не давала ей вставить и слово. «Понимаете, мисс, раньше матушке все было не так. Она была ужасно капризная. Это ей не нравится, то ей не по вкусу. Конечно, в ее положении такую капризность можно понять, но... Знаете, мисс, теперь матушка разрешает мне даже открывать жалюзи. Стала следить за своим внешним видом, переменила ночную рубашку. А еще увлеклась рукоделием» вяжет на список всякую мелочь, вроде детских одеялок и помощей, для благотворительных ярмарок и больниц. Вы даже не представляете, как она теперь рада тому, что может приносить людям хоть какую-нибудь пользу. И это все благодаря мисс Полианне, ее игре. Ведь это она сумела убедить матушку какое-то счастье, что у нее хоть руки работают, и она может заняться рукоделием. Мало-помало матушка занялась вязанием, а потом и разными другими вещами. А ее комната... Вы даже не представляете, как переменилась ее комната... Вся украшена домотканными ковриками, а на окошке сияют хрустальные призмы, которые ей принесла малышка. Раньше в комнате у матушки вещи царил полумрак, сплошная жуть, а теперь светло и весело. «Вот мы с матушкой хотели попросить вас, мисс», — воскликнула девушка. «Сказать бедняжке, что благодаря ей вся наша жизнь переменилась к лучшему. Может быть, это ее немного порадует. А еще передайте, что мы вообще ужасно гордимся знакомством с ней и надеемся, что она про нас тоже помнит». «Ну, вот и все». Девушка немного перевела дыхание, а затем стала прощаться. «Так вы ей передадите?» — напомнила она напоследок. «Ну, конечно!» — растерянно пробормотала мисс Поля, так и не поняв, что же, собственно, она должна передать Полианне. Но это было только начало. За мистером Пендлтоном и сноу пожаловали многие другие. Мисс Поля чувствовала себя не на шутку озадаченной. Каждый новый посетитель настоятельно просил передать Полианне Слова сердечной благодарности. А за что мисс Полли никак не могла взять в толк? Однажды явилась маленькая женщина, вдова Бентон. Мисс Полли знала ее давно, хотя в гостях друг у друга они ни разу не были. В городе вдову Бентон считали самым несчастным, слезливым созданием. Бедняжка никогда не улыбалась и носила вечный траур. «Сегодня на миссис Бентон была повязана голубенькая косынка». Впрочем, по обыкновению, всплакнув, вдова принялась охать и ахать из-за несчастного случая, который произошел с девочкой. Потом спросила, можно ли видеть Полианну. «К сожалению», — покачала головой мисс Полли. «В настоящий момент она никого не принимает. Может быть, как-нибудь после?» Миссис Бентон промокнула глаза платочком и повернулась, чтобы уйти, но уже на пороге спохватилась и вернулась обратно. «Ах да, мисс Харрингтон, не могли бы вы кое-что передать Полиане на словах?» «Конечно, миссис Бентон. Охотно?» Немного помявшись, маленькая женщина сказала, «Скажите ей, что я все-таки решилась надеть это». Миссис Бентон показала на свою голубую косынку. «Бедняжка так долго упрашивала меня, чтобы я попробовала надеть хоть что-нибудь другого цвета, кроме черного. Думаю, она будет рада это услышать. Она ведь уверяла, что мой Фредди был бы рад увидеть меня нарядной. А кроме памяти о Фредди у меня ничего в жизни не осталось». Маленькая женщина грустно покачала головой и снова направилась к двери. «Если вы передадите это Полиане, она поймет, о чем речь». И вышла из комнаты, оставив мисс Поли в крайнем недоумении. В тот же самый день явилась еще одна вдова. Это правда, как и положено, вдове была во всем черном. Мисс Поли не была с ней знакома. Более того, понятия не имела, откуда ее могла знать Полианна. «Меня зовут миссис Старбелл», — представилась сия леди. «Вы меня, конечно, не знаете», — продолжала она, «но зато меня хорошо знает ваша маленькая племянница Полианна. Этим летом я жила в гостинице и каждый день для здоровья гуляла по окрестностям, а однажды познакомилась с вашей очаровательной малышкой. Мне бы хотелось, чтобы и вы знали, как она мне дорога. Когда я приехала сюда, то была буквально раздавлена горем, а ее милое веселая личико напомнила мою собственную дочурку, которую я потеряла несколько лет назад. Меня потрясло известие об этом несчастном случае, не говоря уж о том, что бедняжка никогда не сможет ходить и радоваться жизни. Вот я и приехала». «Большое спасибо», — пробормотала мисс Полли. «Нет-нет, это я вас должна благодарить», — возразила женщина. «Я хочу просить, чтобы вы кое-что передали девочке». «Вас не затруднит?» «Нисколько». «Тогда передайте, пожалуйста, что миссис Тарбелл нашла чему радоваться. Конечно, это звучит немного странно, и вы, наверное, меня не понимаете. Но, если вы не возражаете, я бы не хотела сейчас пускаться в объяснение». На лице леди появилась печальная улыбка. «Ваша племянница и так поймет, что я имею в виду. Я обязательно должна была ей это передать». «Еще раз благодарю вас и прошу извинения за этот неожиданный визит». Когда миссис Тарбелл ушла, удивленная мисс Поли поспешила к Полиане. «Полианна, тебе знакома некая миссис Тарбелл?» «Ну, конечно, я ее очень люблю. Она хворает и ужасно горюет. Она живет в гостинице и часто совершает продолжительные прогулки. Клемационно. Обычно мы гуляем с ней вместе. Вернее, гуляли». Дрогнувшим голосом поправилась девочка. И слезы снова потекли по ящикам. «Она только что была здесь», — поспешно подхватила мисс Полли и просила кое-что тебе передать на словах, что она нашла, чему можно радоваться. пляна захлопала в ладоши. «Неужели? Так и сказала? Ах, как я рада!» «Но, Полиана, что все это значит?» «Ну как же, это наша игра!» пляна снова запнулась и испуганно прикрыла рот ладошкой. «Какая еще игра?» «Ничего особенного, тетушка. Не знаю, как объяснить. Для этого потребовалось бы рассказывать о вещах, о которых вы запретили мне даже упоминать». Несмотря на снедающее любопытство, мисс Поля пришлось отложить свои вопросы до следующего раза. Девочка так была ужасно расстроена и вот-вот была готова опять залиться слезами. Вскоре после визита миссис Тарбел упала последняя капля. И капля это явилась некая молодая особа с неестественно розовыми щеками и химически желтыми волосами особо имела весьма скандальную репутацию, ходила на каблуках-шпильках и носила огромное количество дешевой безвкусной бижутерии. Подобная репутация никак не предусматривала ее появление в границах владения добропорядочных Харрингтонов. Войдя в гостиную, мисс Полли негодующе приподняла брови и даже не подала визитершей руки. Особа тут же поднялась ей навстречу. Глаза у ней были заплаканные, красные, прекрасные. Кратко и почти враждебно она поинтересовалась у хозяйки, нельзя ли повидаться с Полианной, хотя бы на минутку. Мисс Поля ответила решительным «нет» и даже хотела хорошенько отчитать наглую особу. Однако в глазах женщины вдруг вспыхнула такая отчаянная мольба, что мисс Поля остановилась на полуслове и ограничилась формальным «Полианна никого не принимает». Немного помявшись, женщина отрывисто проговорила. «Меня зовут миссис Пейсон. Полагаю, вы знаете, кто я такая? При меня ходит масса сплетен, но...» Большинство из них — вранье. И распускают их так называемые почтенные граждане. Впрочем, это неважно. Я пришла из-за малютки. Известие о несчастном случае, который с ней произошел, просто убил меня. К тому же стали говорить, что бедняжка никогда не сможет ходить. Ах, если бы это было возможно, я бы с радостью отдала ей обе мои здоровые ноги. Я за сто лет не принесу людям столько пользы, сколько она принесла за несколько недель. Впрочем, что об этом рассуждать, увы, ногами нельзя поделиться даже с тем, «Кому они нужнее, чем тебе?» Миссис Пейсон сделала паузу, но, когда заговорила вновь, голос ее по-прежнему горестно дрожал. «Вам, наверное, неизвестно», — продолжала она. «Но я хорошо знаю вашу девочку. Я ведь живу неподалеку от Пендлтонской горы. Она часто ходила мимо нашего дома, и не было случая, чтобы она не заглянула к нам и поиграла с нашими ребятишками. Всегда находила время переброситься словечком и со мной, и с моим мужем, если он был дома». «Почтенные горожане обычно воротят от нас нос, а ей у нас нравилось. Никому и в голову не приходится заглянуть к нам в гости. Об этом и речи нет. А между тем, мисс Харрингтон, если бы так называемые добропорядочные граждане не были равнодушными к судьбе других, то таких, как мы, и вообще несчастных, может быть, было бы меньше». С горечью воскликнула женщина. «В общем, как бы то ни было, малютка часто навещала нас. и это ничего не стоило. Зато для нас была огромная радость. Наверное, она даже не подозревала об этом. ну и не надо, чтобы знала». Даже сейчас, что и говорит, для нас последний год выдался ужасно трудным. По многим причинам. И ссорились с мужем ужасно, были на грани развода. Только дети нас останавливали. Мы не знали, что с ними будет. «Ну вот», — продолжала миссис Пейсон. А теперь еще этот несчастный случай и слух о том, что девочка больше не сможет ходить. «Знаете, у нас ведь няни проходят, чтобы мы не вспоминали, как она навещала нас. Всегда могла утешить, найти доброе слово, а главное...» научила играть в эту чудесную игру. И какая жалость слышать, что теперь бедняжка сама не может справиться с горем. Все тоскует, что не сможет ходить и радоваться жизни, как учила других. В общем, для того я сегодня пришла, чтобы сказать ей, что мы с мужем передумали разводиться. И все благодаря ее игре. Может, это хоть немножко ее порадует. А там, глядя, снова научится играть, находить радость в жизни. Очень вас прошу, передайте Полиане, что когда нам трудно, мы с мужем всегда играем в ее игру. Большое ей спасибо за нее. «Передадите, мэм». «Ну, конечно, передам», — обещала мисс Поли, у которой от всего услышанного уже слегка кружилась голова. Неожиданно она шагнула к миссис Пейсон и протянула руку. «И вам, миссис Пейсон, огромное спасибо, что пришли». Сначала женщина онемела от изумления. Потом ее губы затряслись от прилива чувств. Бормоча что-то нечленораздельное, она, растроганная, схватила протянутую руку и сердечно пожала. Потом поспешно удалилась». Едва за ней закрылась дверь, мисс Полли отправилась на кухню. «Эй, Нэнси!» — нетерпеливо позвала она. Все эти последние визиты, странные разговоры взвинтили нервы мисс Полли до предела, и казалось, что ее голова вот-вот взорвется от окружавших ее загадок. Впервые после несчастного случая с Поллианной Нэнси слышала, чтобы хозяйка повышала голос. «Ну-ка, Нэнси, немедленно объясни мне, что это за игра такая дурацкая!» о которой все в городе без конца судачат, только я одна ничего не знаю. И при тут моя племянница? Почему буквально все, начиная с Милли, снова кончая этой миссис Пейсон, просят передать поляне что играют в ее игру? Насколько я поняла, полгорода благодарит Полиану за то, что та помирила тех, кто был в ссоре, научила радоваться жизни в самых трудных ситуациях. Я пробовала расспросить ее саму, но мало что поняла, к тому же я не хочу лишний раз ее волновать». «Если я не ошибаюсь, Нэнси, ты одна из тех, кто в курсе происходящего. Немедленно объясни мне, что все это значит». К изумлению даже ужасом из поля Нэнси вдруг тоже ударилась в слезы. «То и значит, мэм, что еще с июля месяца?» Захлебываясь от рыданий, пробормотала девушка. «Наша чудесная малютка учила целый город, как радоваться жизни. А теперь люди приходят с благодарностью, надеясь хоть немножко порадовать ее саму». «А какой радости ты говоришь?» «А самый обыкновенный, ведь это и есть игра!» Мисс Поля даже ногой притопнула от нетерпения. «Не заводи мне эту ахинею, как остальные! Отвечай прямо, что за игра такая?» Нэнси подняла глаза и пристально посмотрела на хозяйку. «Что ж, слушайте, мэм, это та самая игра, которой Полиану научил ее папа. Однажды вместо куклы-благодетеля прислали ей детские костыли. Понятно, она расплакалась от огорчения, она ведь так хотела куклу». Вот тогда папа и объяснил ей, что даже в этом случае можно найти чему радоваться. «Чему? Костылям?» <свят> Мисс Полли едва не задохнулась от удивления и возмущенно вскинула брови. Она сразу подумала о своей бедной племяннице, которая лежит парализованной у себя в комнате и больше никогда не сможет подняться на ноги. «И именно, мэм, я ведь только повторяю то, что рассказала мне сама мисс Поллианна. Папа объяснил ей, что нужно радоваться тому, что она здоровая, и они эти костыли». Ей не нужны только и всего. «Боже мой!» — ахнула мисс Полли. А потом, по ее словам, они с папой стали часто играть в эту игру. То есть во всем старались найти что-нибудь хорошее. Что-нибудь, чему можно порадоваться. В этом нет ничего сложного, мам когда поймешь, что ты здоровая, тебе не нужны костыли, которые прислали вместо куклы. До того обрадуешься, что даже про куклу забудешь. Поэтому игра называется «Найти радость». Такая вот игра, мам С тех пор она в нее всегда играла. И все-таки в голове не укладывается. Пробормоталами мисс поля, беспомощно всплеснув руками. «Уверяю вас, мам, в этом нет ничего сложного», — продолжала Нэнси. В голосе девушки слышались уверенные интонации самой Полианны. «Игре научились даже мои домашние. Моя матушка, вся моя семья. Хоть Полианной была-то у нас всего пару раз». Про себя я вообще не говорю. Я научилась радоваться каждой мелочи. Моя жизнь совершенно переменилась. К примеру, раньше я ужасно переживала, что меня назвали Нэнси, а не как-нибудь поблагороднее. Но когда поняла, что если бы вместо Нэнси меня назвали какой-нибудь Голобердой, то имя Нэнси сразу показалось мне очень даже благородным и благозвучным. Или вот взять понедельники. Ужас, как их ненавидела эти понедельники. Просыпаться рано утром и все такое. А Полиана научила меня радоваться даже понедельникам. Радоваться понедельникам? Нэнси прыснула от смеха. «Наверное, вам кажется, что я немного сбрендила, мэм. Но вы вникните. Когда я рассказала Полиане, как ненавижу их, она просто посоветовала, «Вот «Ты попробуй, Нэнси, когда просыпаешься в понедельник с утра, сразу думать о том, что впереди у тебя еще одна целая неделя жизни. Разве это не великая радость? Целых семь дней жизни. С тех пор, просыпаясь по понедельникам, я вспоминаю ее советы, не могу удержаться от смеха. Вот видите, это помогает, да еще как». но «Почему тогда она и меня не научил этой игре?» Вырвалась у мисс Полли. От огорчения у нее затряслись губы. «Зачем нужно было делать из этого тайну?» Нэнси покачала головой, не зная, что ответить. «Прошу прощения, мэм, но вы же сами запретили ей поминать при вас ее отца, а ведь это он придумал игру». Мисс Полли до боли прикусила губу. «Она же вам первой хотела рассказать», запинаясь, напомнила Нэнси. «Ей ведь не с кем было играть». Я сама стала ей подыгрывать, чтобы она не чувствовала себя такой одинокой. «Теперь, стало быть, об этой игре знают все?» — пролепетала мисс Полли. «Пожалуй, что так. Люди просто рассказывали о ней друг другу, как они ее поняли. Ну вот, как я вам сейчас. Так эта игра и разошлась. Но больше людей, конечно, впечатляло, что Полиана всегда такая улыбчивая и веселая. Всегда во всем находит что-то хорошее, всему радуется. А теперь...» когда с ней случилось несчастье все ужасно переживают особенно что теперь она сама потеряла способность радоваться вот каждый старается как может лишь бы ее порадовать приходит каждый день рассказывает как она научила их радоваться жизни вроде как продолжают игру и зовут плену нее поиграть кажется я знаю с кем она захочет поиграть вдруг вырвалась у мисс поля крот развернувшись она бросилась к двери ну и чудеса пробормотала ей вслед нэнси от изумления хлопая глазами «Но теперь уж вы меня ничем не удивите, мам». Минуту спустя, отпустив сиделку, мисс Поля осталась наедине с Полианной. «Сегодня у тебя была еще одна посетительница, родная моя». «Как можно спокойнее», — сообщил тетушка. «Некая миссис Пейсон. Ты знаешь такую?» «Миссис Пейсон? Ну, конечно. Она живет по пути к мистеру Пендлтону. У нее чудесная трехлетняя дочурка и пятилетний сыночек». Она и ее муж такие добрые, такие хорошие люди, вот только сами они, кажется, об этом не догадываются, поэтому иногда ссорятся. И все из-за своей ужасной нищеты, они ведь бедные, как церковные мыши, им никто не помогает, у них нет благодетелей». Плиана даже покраснела от волнения, покраснела и мисс Полли. «Но, несмотря на бедность, миссис Пейсон старается одеваться красиво», — торопливо продолжала девочка. «У нее куча ярких колец с костяными бриллиантами, рубинами, изумрудами. Только она говорит, что они теперь ни к чему, потому что она собирается разводиться с мужем». «А что значит разводиться, тетушка?» Неожиданно полюбопытствовала Полианна. «Наверное, это что-то плохое. Когда она заговаривает о разводе, у нее всегда такой несчастный вид. Еще она говорит, что в случае развода им придется отсюда съезжать. Мистер Пейсон отправится куда-то на край света, может, и детей с собой заберет. Как вы думаете, тетушка?» Продолжала она. Даже если остальные кольца им теперь ни к чему, хоть обручальные кольца они оставят, что такое этот развод, тетушка?» «Никуда они не собираются разъезжаться», решительно возразила мисс Полли. «Будут жить, поживать вместе». «Неужели? Как я рада! Значит, я по-прежнему смогу заходить к ним в гости, когда...» «Ой, что я говорю?» расстроенно одернула себя Поллианна. «Ах, тетушка, почему я все время забываю, что у меня парализованные ноги, я больше никогда не смогу ходить в гости к мистеру Пендлтону?» «Успокойся, милая», — пробормотал тетушка. «Иногда ведь можно будет к нему ездить». «Чуть не забыла», — воскликнула мисс поля «Я ведь не передала того, что просила миссис Пейсон. Она поручила сказать тебе, что они с мужем решили не только продолжать жить вместе, но и играть в игру, которой ты их научила». «Правда?» — обрадовалась девочка, вытирая слезы. «Вот здорово! Как я за них рада!» «Ну да, она так и сказала, Полианна будет рада». «Ах, тетушка!» — стряпнулась девочка. «Вы так говорите, как будто знаете, что такое моя игра». «Конечно знаю. Как ни в чем не бывало, кивнула мисс Поли. Нэнси мне все рассказала. И мне игра очень понравилась. Я даже думаю, что мы с тобой могли бы поиграть в нее. Ты и я». «Вы и я? Вы не шутите, тетушка? Боже мой, как я счастлива! Это же моя самая заветная мечта!» губами с поли снова задрожали казалось она вот вот разрыдается однако на этот раз ей удалось держать себя само собой родная моя что тут удивительного, полина насколько мне известно уже весь город играет в твою игру даже наш пастор форт кстати сегодня утром я встретила его и он сказал что придет как только ты сможешь его принять а еще просил передать что не нарадуются тем восьми сотням радостных стихов о которых вы с ним говорили «Вот эти милая, какая ты умница! Научила целый город играть в свою чудесную игру и радоваться жизни!» Полианна, довольная, захлопала в ладоши. «Как я рада, как я рада! И все из моих бедных ног!» Неожиданно ее словно озарилась изнутри волшебным сиянием. «Надо же, тетушка!» — удивленно воскликнула она. «Оказывается, мне тоже есть чему радоваться! Не было бы счастья, да несчастье помогло!»